Глава одиннадцатая. Плоды победы. И вот, не расслабляясь и с на изготовку, дотопал я до скрутки, достал тюбик с регенерационным гелем и даже заклеил пострадавшую деталь своего организма. И даже посмеялся немного. Больно, конечно, но в жопу раненый Жорик немного смешно. И вроде со мной все нормально, не считая лишней дырки. Ну, заживет за неделю, а мне надо облазить домик, да и прибрать полезное. Потому что у меня, если разобраться, ничего толком нет. Я не то чтобы куркулизмом заболел. Но раз в округе можно наткнуться на таких уродов спокуха, Жор, они уже дохлые. В общем, раз тут такие сволочи водятся, нужно мне хотя бы и запас гаду набрать, и фонарик туристически не помешает. И вообще посмотреть надо, чего у них полезного для советского человека есть. Не успел я толком на пострадавшего себя комбес натянуть, как увидел подмигивающую индикатором рацию. Звук я, естественно, вырубил, но вот сейчас идет радиообмен. Интересно, кого и с кем? «Темно, скоро рассветет, точно узнаю. Затрахал уже, хомыч», — раздался уже знакомый, хоть и невиденный голос Тохи. — А сейчас что? — напряженно уточнил Хомыч. — Да тишина после перестрелки. И не вижу ни хрена, который раз говорю. Реально задрал. Ты лучше, раз у тебя словесное недержание, скажи. Что за принёк, Какого хера ты его к бандитам направил? Или Андрюха с боевым опытом? — Да какой Андрюха? Что ты? Он Ирку так отжарил. Как будто Андрюхи так не могут. И бабы их не могут. Нет, не Андрюха. «Правда, непростой парень, мутант, может, какой». Но Ирка говорит «нет», чисто и смотрела. Залетела от него вроде. «В общем, есть у меня теория, Тоха. Не тени, не понукай, не тягач». Значит, представился этот парень техникам и комсомольцем. Специально переспросили «технарь», а он «техник». «Погоди, думаешь, кооперативщик? Ну, а кто еще?» пиломеч сломанный, за десять минут починил. Здоровый, как тягач. А сколько он жрет, Тоха? Люди столько жрать не могут, вообще. Точно тебе говорю. Жаба Хомыча задушила. Послышалось гы, -гы -конье. Да не жалко мне, Тоха. Но он десять кило жратвы сожрал, а живот даже не впучился. Два литра первача и ни в одном глазу. Я вам на пятерых меньше проставлял. Ирку после этого так отжарил, что до сих пор шалая девка чуть на меня орать не начала. «Ну да, не человек, человечище», — хмыкнул Тоха. «Отчего ты его на смерть-то послал?» «А я не посылал, Тоха. Я сказал, что нас обижают бандиты только и всего». «Ну ты и мразь, Хомыч!» но ну а что с ним делать?» «Я к нам звал, отказался». Я о вас, мудаках, заботился. Сколько народу терять можно? И где жопы на дружинников брать? Ладно, понял. Не ори. Гляну, сколько твой человечище бандитов накрошил, светлая ему память. И что за жизнь, сучья? Нормальная жизнь, Тоха. Своих держаться надо. А Жорик этот? Ну, жалко, да. А своих жальче. И то верно. Вот слушаю я и думаю. В лес в эфир я, устав молча скрежетать зубами. «А ненавестить ли мне этих своих?» В эфире повисла напряженная тишина, а я констатировал, что сорвался. Очень обидно стало. Подставили, как щегла, а я им помочь хотел. Хотя это не подставили, а Хомыч свою натуру мерзкую явил. Куркуль, наверное, а то и кулак проклятый. Хотя он ведь тоже за людей, блин. Но сказать-то можно было. Ей так помог бы, и вместе, без риска. Так, хорош. Он сказал «своих держись» и предлагал два раза стать своим. Я отказался, значит, не свой. Прямо он меня не подставлял, тут я сам подставился, будем честны. Неприятно, конечно, но из-за того, что этот поросенок меня не просто развел, а еще и всю возможную информацию полезную зажилил. По-свински, прямо скажем, поступил. Да та свинья водоплавающая, и тобно такое обиделась. Дальше, если без эмоций. Нужно было этих ворнаков людоедских прибить. Нужно, просто необходимо. Так что выходит, что сделал я все правильно. А хомыч и вообще грязевцы, да в общем-то и не такие сволочи выходят. Не советские люди, но и не буржуи. Так, обычные они, неплохие и нехорошие. Помнится, вроде раньше такие были, когда-то. Но вот тут вилка. Мне нужно понять, что творится в округе. Но в грязи. Да не хочу я туда возвращаться. И стыдно, хоть и перед собой, но до румянца и поджатых пальцев. И на морды их смотреть не хочу. Все понимаю, но не хочу. Ирка разве что. А тоже не хочу. Шлюхой ее не назову. Даже девицей легкого поведения. И то не назову. Но видеть не хочу. И тут растянувшаяся тишина в эфире прервалась блеянием Хомыча. «Жорик, а у тебя радио есть?» «И уши, Хомыч. Скотина ты мерзкая. Да черт бы с тобой. Логово бандитов мое. До поры пока не уйду. Сдохли они все до единого. Вроде все. Я тут отдохну, возьму, что понравится». И завтра по своим делам пойду. И рожи ваши лживые видеть не желаю. Ни в вашей грязюке, ни тут. Увижу, плохо будет. Уяснил? Да, мы... понял. Ну иди нахер, — рявкнул я. Но рацию, естественно, не выключал. Хотя в эфире была тишина. Причем сканер частот работал. Не сменили они частоту точно. Ну и хрен с ним. Мне посмотреть что-нибудь полезное. Найти еды нормальной еды. Да и страуса забью, если что. И надо отлежаться минимум сутки. И с ассистентом поговорить надо. Блин, дел до хрена!» — встряхнулся я, зашипев о напоминании о своей задней раненности. «Но жопа задницей, а страдания за меня дело не сделают. Так что потопал я разбираться, что моя охота на упырей этих мне принесла». И из чего эта скотина с первого этажа в меня стреляла? Не могла же воздушка так меня подстрелить. Но оглядывался с некоторым напряжением, аж по двум причинам. Первое — могли все-таки уроды-бандиты где-то спрятаться. Или вернуться, кто из них мог, со своего гнусного промысла. И еще... Ну, как-то у меня нехорошие подозрения в адрес грязевиков появились. Сам понимаю, что, наверное, и зря... Все же люди не самые худшие, а со мной так, ну и сам виноват, да и есть причины и прочее. Но вот все-таки на всякий случай опасался. Не без второй причины, а именно ассистент. Он вроде как по утрам меня теребит после сна, но это не точно, а значит, может меня отключить от реальности в любой момент. А вот напряженного и настороженного точно вырубать не будет. Стал осматривать дом, начиная с подвала. Зрелище, дохляки мироедские, конечно, представляли неаппетитное. Чертовщина, чуть по новой не вырвала. Надо бы мне с мыслями и ассоциациями в адрес этой падали поаккуратнее. В общем, часть обуглена, часть поломаны, но в целом я на удивление доволен. И добычей тоже. Почти пятьдесят оболочечных патронов с сердечником для гада и сотня полуоболочечных для него же. Безоболочечных не было вообще, но, впрочем, они чисто милицейский вариант. Также мне достались четыре воздушки, спортивные «ЗСТ ЛА завода спортивных товаров имени Ленина, с ядерной батареей, баллоном, компрессором, все как положено, кроме одного. Снят предохранитель и заменен ствол. Заменен совершенно варварски. Ствол, выполненный из мягкого металла, имел калибр меньше, чем снаряд, шарик, и снятый предохранитель. То есть после выстрела, точнее спуска, выстрела не происходило. А компрессор исправно нагнетал воздух, пока шарик буквально не проталкивался сквозь ствол и вылетал на внушительной скорости, как понятно. Но стволы на несколько десятков выстрелов максимум. При этом всегда есть вероятность, что дряной металл не выдержит, преподнеся стрелку железный букет в глаз и в пузо лепестками. И, наконец, КПД такого выстрела, смех сквозь слезы. Компрессор изнашивается, энергия идет на проламывание ствола, не говоря о том, что в такой конфигурации баллон выполняет чисто декоративную функцию. Так что задумался я над жмуриком с дыркой во лбу, найденном на втором этаже. Ну, вообще, энергии-то в воздушке до черта, теоретически. И для усиления выстрела много не нужно. Но не так же криворуко. Есть баллон, предохранитель уже снят, а значит, в баллон, который спокойно выдерживает десятикратную перегрузку, можно накачать, ну, скажем, пятикратное давление. Больше-то и не нужно и ствол нужен штатный, а то от этих поделок дренного железа страшновато становится, не говоря о ощутимой задержке между нажатием курка и выстрелом. И стал я заглядывать в комнаты лишенных дверей квартир, потому что жмурик на первом этаже был одет как деклассированный элемент и бродяга, как, впрочем, и все эти покойники, но в каком-то подобии брони из покрышек. Вот натурально, куски дутых шин от техники вместо брони. И если подумать, не худший вариант-то. Гадом эти шины не пробьешь, да и штатным кагом не прошьешь, если без стального сердечника. Биофибра покрышек рассчитана на многие годы эксплуатации в жестких условиях. Так что, хм, а почему в Красной Армии так не делали? А может, и не догадались? Нужды-то особой не было. А вот тут стреляют и убивают. Приперло кого-то головастого, вот и придумал. Хорошо хоть бандюк поджаривал да стрелял в головы, благодаря упячке этой своей. Иначе бы... Но брать я эту дрянь не буду. Грязная, вонючая, но это ладно. Разрисовано матерными надписями и черепами совершенно вырвиглазных цветов. Такое и шлюха буржуйская постесняется надеть только урод конченный в таком ходить будет. К тому же голос разума внезапно подхрюкнул вопрос, а что, если приличные люди такое не носят, а только бандюги и людоеды? Меня же тогда кто-нибудь пристрелит за такой наряд. Из кустов. Внезапно. Был Жора и нету. Кто разбираться будет? Все и всегда судят по одежке. Под эти мысли я обнаружил логово одного бандюги. Судя по всему, не часовой он был, а кем-то вроде главаря. Одна из комнат была умеренно захламлена, с лежбищем, покрытым шкурой, и туристический фонарик тут был. Стоял на обшарпанной э, школьной парте из металла и пластика. Выжила, с некоторой печалью и ностальгией посмотрел я на нее. Ну, советское, она же почти вечная. Надеюсь, те, кто за тобой сидел раньше, не занимался тем же, чем твой последний хозяин. И стал, не без интереса, копаться в нескольких ящиках стола. Да и сундук-ларь какой-то стоял у стенки. Напоследок, перед тем, как разобраться со стопкой листов синтобумаги из стола, в сундуке был какой-то бессмысленный хлам, сломанные микросхемы и прочая подобная хрень, попинал кровать. Кровать загудела. «Тайник», — порадовался догадливый я, пиная в гудящее. «Вот жопа! То есть жопы!» — поправился я, наблюдая за россыпью жетонов подготовки, высыпающихся из трещины в тайнике. «Приберу, не помешают, а грязюкам не оставлю. Козлы, потому что...» Присел за стол, стал просматривать замызганные листы. Большая часть — корявые расчеты, то ли с матом, то ли с погаными кличками уродов. Это я выкидывал нахрен. Бандитская бюрократия мне была неинтересна. Зато я нашел, если не клад, то весьма ценную вещь. Карту Владимирской области, где я примерно и был. Какой-то довольно умелый рисовальщик, тушью или чем-то таким, заштриховал леса, где есть. Обозначил дороги, разрывы. Ну и вообще, привел карту в соответствие с текущими реалиями, насколько я понимаю. А после... Карту залили пластиком, так что даже безмозглые людоеды ей ничего не сделали. В общем, полезно чертовски, особенно с учетом, что я не хочу возвращаться в грязи. Ой, блин, поерзал неудачно, чтоб его. Сидеть мне теперь только правой половиной задницы. Но вот вопрос с ездовыми страусами есть? Есть. Ну, верхом быстрее. Видно дальше и вообще. Я бы предпочел минский мотоцикл... Ну или у Шаму, или у Шабу транспортной модификации универсальное адаптивное шасси малое и большое. Но у Бандюк техники толком нет, только обломки в ларе, так что только страусы их на бедности остаются. Разберемся после разбора с ассистентом, махнул я рукой. Как задница будет себя чувствовать, тоже вопрос. Вроде как мне минимум неделю ее поберечь но ассистент может что-то придумать. А сейчас жратва, раз уж он меня не вырубает. И нашел я в соседней комнате ледник с жратвой. Такой, что еще раз проблевался, да и выпустил в комнату ракетку, плюнув на ОАПИК. Охладитель автономный продуктовый. Этокий хладогенератор в виде полуметровой коробочки на атомной батарейке. Вещь и в свое время дефицитная. Не в каждом колхозе или совхозе была. Но заходить в этот морг у меня не было никаких сил. К черту, уапик, да и тяжелый он, махнул я рукой. Нет, ну какие же... Как так можно? В итоге жратву я нашел. Причем именно жратву. В деревянном коробе оказалась пшеница, частично проросшая, но вроде бы не гнилая. Химонализатор показывал, что сносно, жрать можно. А страусы, молчаливо подбежавшие ко мне, зыркающие жалобно то левыми, то правыми глазами, да еще синхронно, явно намекали, что этот пожрать — то, что надо пожрать. Но, в общем, настроение совсем убитое подняли. Смешные они, хоть и крупнее, чем я помню, да и понятно, на чью жратву я покушаюсь. Ну, жалко животин, точнее, птичин они-то не при делах. Да и отношения надо наладить, может, я на одном из них и уеду. Да и не сожру я столько зерна, тут несколько центнеров. Так что начал я жрать, причем руками. Из столовых приборов в округе была только ржавая совковая лопата, а она мне в пасть не влезет. И птицам зерно той лопатой и покидал, так и пожрали коллективно. А после огляделся, Убедился, что вражин в округе не наблюдается, и потопал в дом. Лестница на второй этаж скалилась арматурой в растрескавшихся дырах, но была вполне устойчива. Так что забрался я в комнатушку у лестницы, натянул хитрую ловушку из синтонити. Хрен заметишь, но точно споткнешься. Мы так с подходы от рука защищали, имевшего слишком тонкий нюх на спиртное, причем только на хорошее. А что неведомый злодей будет рушиться в гордом молчании, не, не верю. Так что проснусь точно. Растелил палатку и, стараясь не потревожить раненую деталь, уснул. И тут же открыл глаза, вроде выспавшийся даже. А за окном смеркалось. Нагляделся. Кроме страусятины, в округе никого не было. Звуков подозрительных тоже. Думал еще поваляться, а потом вспомнил милую привычку ассистента. Ну и потопал со вздохом в соседнюю комнату. Свинство, конечно, ну а что делать? Встал у стенки, стал ждать. Через пару минут, как и ожидалось, цвета померкли. Интеллектуальные параметры успешно увеличены на единицу. Состояние носителя, легкое ранение. Необходим выбор следующего параметра для развития. Рекомендация – улучшение параметра адаптации. В случае отсутствия решения носителя в течение 15 минут ресурсы БАППХ будут направлены на параметр адаптации. «Так ты с программированием ЗЖК ТРУ закончил?» – деловито уточнил я. «Возможность разобраться с этой судорогой есть?» Основные параметры калибровки завершены. Когнитивные мощности и банки памяти НВМ – Находится в распоряжении носителя до 3 часов. После необходимо проверить функционирование зажига ТРУ. Ясно. Пока не забыл. Ты можешь управление этой, чтобы ее утилизационной системой, мне передать? Запрос носителя осуществим. Требуется обоснование согласно протоколу полномочия носителя оператора баппхэум 03 Возможность избавиться от отходов есть не только по окончании сна. Кроме того, лишний вес в организме, некоторое психологическое неудобство. Блин, я сам гадить хочу, а не когда ты вентиль откроешь. Принято. Активация и блокировка утилизационной системы передается под управление носителя. Дальше. Вопрос 2. Тебе обязательно для выбора укладываться в 15 минут? Ну, точнее мне, ты понял. Понял. Данный отрезок времени, согласно протоколу системы принудительного возвышения носителя оператора, изменить невозможно. Обидно, досадно, но ладно. И ладно, давай разбираться, раз уж сейчас поставишь этот адаптационный параметр. Принято.